Глава 36. ГОРН Я смотрел на громадары со смешанными чувствами, и больше всего в них было досады. Мне нужна Лена, нам нужно придумать, как гномам представить Лаверну и перебросить в Подгорное ее большой алтарь. А старый гном пылает энтузиазмом по поводу какого-то погоста. Да еще вишенкой в торте задания, на которое пришлось таки согласиться, затикал суточный счетчик. Вот блин, как так-то? Я сжал зубы, стараясь, чтобы они не заскрипели, и осторожно спросил. «Громодар, скажи на милость, зачем? Что даст этот погост? И к чему такая срочность? И почему именно я?» Старик сразу насупился, погладил бороду и ответил с нотками недовольства. «Горн, я не знаю, это требование древних. Если через сутки у нас не будет погоста, военное положение с поселка спадет. Проблема в том, что мы уже заявили о нем, и если раньше гномов никто не воспринимал как угрозу, то теперь мы сделали угрожающий шаг. Он все равно, что объявление войны всем вокруг, понимаешь?» Я почувствовал, как похолодели щеки. Похоже, от них отлила вся моя цифровая кровь и лицо побледнело. Осипшим голосом я промямлил. Вот значит как. На это Громодар сделал успокаивающий жест, поправившись. Ну, не совсем объявление войны, но его легко могут воспринять как угрозу, особенно если не вступить в переговоры и не объяснить как можно быстрее возможным союзникам, в чем его смысл. По сути, вчера Веча сказала во всеуслышание, что каждый гном Подгорного теперь готов погибнуть, убивать и быть убитым. А репутация? Репутация у окружающих пока не изменилась. Однако достаточно порвать хоть кого-то, она сразу рухнет. Мгновенно. Я задумчиво потер подбородок. «Да, порвать. На пути сюда видел очень грозную охрану в полумасках, и, судя по всему, они настроены настолько решительно, что, не задумываясь, угрожали орку». Громодар кивнул. «Да, я именно об этом. Гномы столетиями копили силу и гнев, и теперь мы выпустили ее наружу. Подгорная прониклась этим, и теперь все готовы победить или погибнуть. Но только не стать бездумным мясом для корма эльфийских заклятий». «Может быть, тогда стоит начать с объяснений барону Арнскому собраться за столом переговоров», Тут мне в голову ударила еще одна мысль, и я поспешно ее озвучил, прервав сам себя. «Кстати, не порвут ли наши злые охранники лазадельских стражников, которых призвали патрулировать пещеры?» Громодар покачал головой. «Нет, со стражей все в порядке. Военное положение заблокировало все входы и выходы под гору для чужаков. А Кассиди, как мне сказали, успешно вывела стражу. И никаких проблем не возникло. Хотя твоя рыжая подруга почему-то до сих пор еще не явилась отчитаться». Сердце у меня сделало перебой. Мысли забурлили и отразились на лице так криво, что старый гном без лишних вопросов тут же выложил все подробности. Через пару минут он закончил рассказ словами. «Попробуй не беспокоиться. Кассиди умная девушка. И, думаю, справится». Но меня объяснения не устроили. Как я не сдерживался, но все же разразился вопросами. «Да с чем справиться? С гарнизоном города? А если ее в тюрьму упекут...» «Вы избежание. А она же сейчас ключевой гном в этом чертовом поселке. Кроме нее никто. Эх, ладно». Громодар посмотрел из-под но сказал неожиданно жестко. «Понимаю, она для тебя многое значит. Но это у всех так. Поверь, все гномы, хоть и готовы выйти с голыми руками против мечей, не в восторге от этого. Но мы сделали шаг в лабиринт войны, и теперь пройдем его до конца. Не будь мы подгорное племя». Тут меня выручил Ургала. Орк шумно потянул ноздрями и прорычал. «Военное положение, война, всех порвем — это ваши дела. Ты мне скажи, старый, варгу протез сделаешь, как обещал. Если бы не Горн, его уже прямо возле таверны бы только что и зарубили бы». Громодар неодобрительно посмотрел на орка и молча ушел в дом. Ургала гневно фыркнул, сунулся было следом, но в низеньком для него дверном проеме встала жена громадара Она выставила ладонь останавливающим жестом и угрюмо сказала «Подожди». Я сжал кулак Орка, что уже стиснул рукояти Ятагана, и шепнул «Не спеши. Он за деньгами пошел, за картой или инструментами. Гномов, что ли, не знаешь? Мы народ суровый и немногословный, но слово всегда держим». Видимо, репутация у старика с орком прокачалась достаточно, чтобы Ургал невнятно рыкнул, но все-таки отступил. Он нервно потеребил загривок счастливчика, что едва не шлепнулся от этого. Варк стоически перенес грубую ласку, а я с удовлетворением заметил, что глаза у орка так и остались серыми. Громодар оправдал мои предположения, и через минуту появился в дверях с каким-то свертком. Он уселся на скамейке у входа и поманил рукой. «Все готово уже! Давай сюда своего зверя!» Орг просиял и подтолкнул неуверенно хромавшего счастливчика к гному, а тот уже аккуратно развернул тряпицы, явив свету деревяшку, опутанную ремнями. При взгляде на калечного варга его глаза потеплели. Но вздохнул он с сожалением. «Мерки я снял точно, но ты, Ургала, сам давай прилаживай. Не любят звери нас, чуют, что не стоят за нас боги. Да и раньше не любили никогда подгорных жителей. Так вот, этот ремень нужно захлестнуть за культю, а вот этот перекинуть через плечо». Зелёный воин без разговоров следовал указаниям бородача, и вскоре Варг стоял уже на четырёх конечностях и недоверчиво принюхивался к своей новой деревянной лапе. А физиономия старика уже разгладилась. Он уже объяснял вовсю, как ею пользоваться, и сейчас напоминал того громадара, который впервые за много лет встал за точильный круг. Он вещал. Шорник Лозадельский за последние месяцы хорошо поднял свои умения. Необычные заказы ездовых сёдел видач положительно отразились на его заскорузлых мастах. Поумнел, соображать начал, даже в мою конструкцию неплохие дополнения внес. Счастливчик подергал плечом, недовольный, что его перетянул ремнем, но даже не огрызнулся, когда Громодар поправил его повыше, ослабив на одну дырку. Потом Варк поднял протез и с силой опустил его на каменный пол. Лязгнуло, и из деревянной лапы выскочили три стальных когтя. Полосатый чиркнул ими по каменному полу пещеры, оставляя борозды, и радостно оскалился, вывалив язык на две ладони. Громодар улыбнулся в бороду и примирительно сказал... «Ну спрячь пока, спрячь! Еще мехом бы надо обшить ее, чтоб в глаза не бросалась, а так уже вполне себе оружие!» Ургала похлопал по нашитым на ремень, идущий через грудь зверя футляром, и довольно цокнул языком. «Смотрю, игру сможет теперь возить! Немного, но пригодится!» а гном указал на бляхе что идут поверх ремня, захлестнувшего спину, и добавил ему в тон. «И защита спины какая-никакая есть! Немного, но тоже пригодится!» Орк хохотнул и сжал протянутую ладонь громодара в крепком рукопожатии, а потом без разговоров сунул гному мешочек, звякнувший монетами.